Глава 18. В эпоху современных технологий найти какого-нибудь обывателя в относительно развитом мире – дело плевое. Передатчики звука и видео легко слушаются офицерами в ранге между капитанами и подполковниками, соцсети предлагают нужную рекламу, стоит только разок сделать неверный клик, а большой брат превратился в добродушного соседа. Ты давно к нему привык? и без него уже как-то грустно и одиноко. А вот с ищущими все было сложнее. Как только смертный становился игроком, активно путешествующим межмирами, все обывательское сходило с него как пыль с плаща после сильного дождя. Братья позволяли проносить те предметы, которые сделаны другими ищущими. Вот и получалось, что вычислить игрока можно было только именно игровыми методами, в коих, как оказалось, моя бывшая сестра неплохо успела поднатореть. Поиск Бранна непрост, но я могу с полной ответственностью заявить, что он до сих пор в отстойнике. С чего такая уверенность? Признаться, мне доставляло удовольствие наблюдать за Лилькой. Она всю жизнь была серьезной, сосредоточенной, деловой, а на новой должности Лил выглядела звездой в зените. У стражей существует круг лиц, объявленных вне закона это я и так знаю. И Бран относится к ним. Соответственно, он не может посещать общины без того, чтобы его не заметили. Потому что за каждой действующей обителью вратаря наблюдают наши существа с необходимыми умениями, способными распознать преступников. И неужели Бран не мог как-нибудь проскочить мимо вас? Исключено, твердо заявила новоявленная Илил. Заинтересующий нас период у стражей было всего 4 стычки в общинах с законоотступниками. В каждом случае зачинщик беспорядков был обезврежен. После того, как часть обителей закрылась, нам стало чуть проще. А потом произошли еще и нападения на мирцев, как вы их называете. И работающих в отстойнике вратарей стало неприлично мало. Лиля даже с сукоризной посмотрела на меня, но продолжила. И можете поверить, несмотря на потери стражей, каждая действующая обитель контролируется нашими существами намного лучше, чем в прежние времена. Она удовлетворенно откинулась на спинку простенького гнутого стула. Да уж, мебель не соответствовала спичу. После такой речи более подобающим было бы разлечься в мягком кресле с бокалом вина или хотя бы бросить микрофон с возгласом «Раунд». Во мне даже проснулось нечто вроде гордости. «И что, неужели Бран ни разу не был замечен?» «В том-то и дело, что пару раз его видели крутящимся возле обители Вязи и Орихе. «Ориха — это... Ерихон», — отозвалась Рис, которой молчание давалось чрезвычайно трудно. «А тут вроде я сам спросил». «В принципе, это и особого значения не имело. Важно другое. Бран в отстойнике?» и он не прочь отсюда свалить. Если всадник до сих пор не напал на общину, пытаясь прорваться с боем, получается у него недостаточно сил. Прошлую шоблу всадника серк раскидал без особого труда, да и по сути ребята действительно ничем существенным не выделялись. Соответственно, немногочисленные серьезные ищущие за ним не пошли. Вывод? Шустряк Бран практически у меня в руках. Только еще не знает об этом. Остается лишь сделать ход. Мои размышления Лиля восприняла как повод позадавать вопросы. Хотя я и присутствующим стражам и видящим рассказала бы на мирцах почти все, что им следовало знать. Сколько у нас времени для сбора армии, вратарь? Пара дней. Чем раньше вы будете готовы, тем лучше. Но у меня для вас и Лил, и для вас, гроссмейстер, небольшая просьба. «В ближайшее время предоставьте тех людей, в ком уверены». «Для артефакта?» — поинтересовался Нума. «Именно для него. Думаю, мы доставим устройство быстрее, чем найдем Бранна, но это уже детали». «Илил, в каком городе между Вязью и Орихой есть община с неработающей обителью, где совсем нет или почти нет стражей?» Лиля задумалась лишь на мгновение, А после решительно тряхнула головой, будто соглашаясь с собственными мыслями. Филиба. Вратари там не появлялись давно. Да и сама община в старом городе почти не функционирует. Осталось лишь несколько местных, не более? Отлично. То, что нам нужно. А Филиба это. Я вопросительно посмотрел на рис, но та недоуменно пожала плечами, ответила опять Лиля. Пловдив, Болгария. — Отлично. Это все, что нам нужно знать. До скорого. — Вратарь, подожди, — вскинулся Нума. — Куда прибыть ищущим? — Ну, раз горечь исторически стало местом, привлекающим нездоровое внимание различных сил, то тут и собирайтесь. Скоро здесь откроется обитель, а я приду с первыми лучами солнца с востока. — Не понял, — честно признался древнейший из ищущих. «Это из Властелина колец», — недоумевающе смотрела на меня Лилия, еще не понимая, вратарь шутить изволит или говорит серьезно. «В общем, как только достану брана и артефакт, так и появлюсь. Пошли, Рис, у нас куча дел». «А мы чего, пешком? У тебя пыль, что ли, закончилась? Куда идем?» Засыпала меня вопросами девушка, как только мы вышли. «Как стало понятно?» Ее послушание распространялось только на те случаи, когда мы находились в чужой компании. Наедине смертная не считала нужным накладывать на себя обет молчания. Мне необходим обыватель для того, чтобы открыть тайную комнату. А он должен говорить на змеином языке? Если да, то кое-кто подошел бы идеально. Жалко даже, что ты ищущая. Седьмой, мне иногда кажется, что вот-вот я тебе голову откушу. У тебя получается проделывать удивительный трюк. Ты оставляешь голову целиком, а мозг съедаешь полностью. Как можно съесть то, чего нет? Вы же, вратари, решили завязать не только с размножением, так но и с процессом мыслительной деятельности. Давно пора было привыкнуть к тому, что последнее слово всегда оставалось за рис. Думаю, лишись она дара речи, так оппозиционно мычала бы на любое мое высказывание». Зато под привычную перебранку мы добрались до конечной точки нашего путешествия, места, где можно было рекрутировать обывателей для всяких сомнительных целей. И что не менее важно, после использования смертных не было необходимости их убивать ради сохранения тайны. Им, как и ребятам, которых объел Билл Мюррей в закусочной, все равно бы никто не поверил. «Чего, Сереж, к истокам понесло?» — иронично заметила Рис. Нет мужа тебе ищу. Такого, чтобы все время был бы рядом. Я же не бутылка, так что все равно сбежит. Здание, к которому мы подошли, носило вывеску с лаконичным названием «Рюмочная». Видно было, что данное помещение благополучно пережило развитый социализм и с твердым намерением на шатающейся походкой шагнуло в эпоху капитализма, о чем свидетельствовала гордая и немного замызганная табличка "Open" купе с чуть ли не приплясывающим постоянным клиентом снаружи. Кроме шуток, я даже завидовал заросшему щетиной мужику без определенного возраста. Столкновения вселенных, нападения на мирных тварей, всеобщая мобилизация — все это его не касалось. Основная цель существования данной особи сейчас сводилась к похмелу. «Че, трубы горят?» — задал я риторический вопрос. Ты предложить, чего хотела ли, просто языком мелешь, — огрызнулся тот. Хочу. Рис, возьми пару бутылок беленькой. Сереж, ты серьезно? Лучше кандидатуры не нашлось? Извини, академиков искать времени нет. Там говорилось про кровь обывателя, а не про технический спирт с примесями крови, — грозно зашипела она мне. Вряд ли священная чаша делает анализ этой самой крови. «Либо ты дуешь за пузырями, либо за артефактом отправляется другая ищущая. Доступно, объясняю?» Злобный взгляд девушки говорил, что вполне. Она зашла в рюмочную и спустя непродолжительное время вернулась с белой амброзией в руках. По крайней мере, похмельный взор алканафта идентифицировал жидкость именно так. «Использовать отвод глаз, чтобы украсть два пузыря?» — укоризненно покачал я головой. «Что за низость?» «Нет у меня денег!» — фыркнула Рис. «И, Сергей, лучше не беси меня!» Я бережно изъял драгоценный напиток у девушки. Чего доброго еще разобьет в сердцах? Одну убрал в инвентарь, с другой скрутил пробку. «Держи, подлечись!» Во взгляде пьяницы промелькнула масса эмоций, от недоверия до благодарности. Не надо было быть даже вратарем, чтобы их почувствовать. Выпивоха принял бутылку, пошамкал губами и приложился к дозатору. Противная жидкость лилась по чуть-чуть, однако обыватель обладал должным терпением. Пучил глаза, давился воздухом, кашлял, но продолжал разбавлять свою кровь алкоголем. И только когда бутылка опустела на треть, я отобрал ее. С явным трудом. Куда там было напору и на мирцев или мощи вратарей предателей? Тут речь шла о более метафизическом процессе, чем банальная жизнь. «Еще хочешь?» Я отобрал бутылку, применив всю свою вратарскую силу. «Оппонент с пузырем расставаться не хотел категорически?» «Ну?» — выдавил из себя мужичок вместе с отрыжкой. «Нужна кое-какая помощь. Работы на час. Сделаешь все как надо — получишь премию». Я достал из инвентаря непочатую бутылку и снова убрал. — Подумайте, треба. Выпивоха вытер губы пальцами, словно разглаживая усы. — Думай. Времени минута. Нет, другого найду. — Собственно, я обдумал твое предложение. — Вижу, человек ты неплохой, поэтому я согласен, только мне бы... еще чуток... того. Он жестом указал на беленькую. — Держи. — Сережа, я говорила, что это плохая затея, — снова подала голос Рис. — Да нет, отличная. От нас он все равно никуда не денется. А начнет болтать, так не поверит никто. Пойдем, ребятки. Я впервые перемещался со смертным, который в процессе телепорта был занят подпиткой своего организма ценными макро- и микроэлементами. Тем грандиознее оказалась реакция нового члена нашей команды, когда он очутился в башне. Привычное родное окружение сменилось невзрачными каменными стенами, а хороший человек обернулся и вовсе не человеком. Мужик ойкнул, перекрестился и снова приложился к бутылке. Видимо, в его системе ценностей Дионис был чуток посильнее православного бога. «Это что?» – удивился Балор. «Двойка тебе по грамматике, брат. Не что, а кто. Один из достойнейших представителей расы людей». Набран по самой древней программе отбора кандидатов, именуемой рандомом. Рис подтверди? Ага, возле первой разливайки подобрали. А зачем? Не сдавался вратарь. Для невероятно ответственного мероприятия, которым ты и займешься. Что мне нравилось в Балоре, ему не надо было объяснять по два раза. В отличие от рис, вратарь не рассуждал о неправильности выбранной стратегии, лишь задавал наводящие вопросы «куда?» когда, как. Поэтому я передал ему непочатый стеклянный пульт управления пьяненьким мужиком и наказал вернуть того в исходное место после выполнения миссии. Только в более подпитом состоянии. Чтобы рассказы обывателя выглядели совсем фантастическими. А как уж Балор будет справляться с алкоголиком, меня не касалось. На кону оказалась цель поважнее. Бран. Отобрав несколько наиболее бесполезных братьев, изъятие из жизни ядра которых практически не повлияло на его КПД, я отправился к распорядителю с довольно простым требованием. Мне нужен был список всех работающих обителей в Пургаторе и Отстойнике, плюс активированный алтарь в Горе, раз уж обещал Нуме. Еще требовалось включить обитель Филибов в список функционирующих, чтобы путешествовать могли не только от моего алтаря, но и наоборот. Я понимал, что все это займет определенное время. Пока сменятся братья у алтарей, затем о подобном узнают ищущие, которые случайно наткнутся на новую точку перемещения в отстойнике. От того и взял вратарей. Открытие обители, несколько лет стоявшей без дела, явление редкое. Особенно вообще нигде нет стражей, да и вообще игровой жизни. Подобное наводит на подозрения». А вот открытие обители, в которую взад-вперед шастают вратари, процесс, окутанный тайной, но вместе с тем имеющий хоть какую-то логику. Значит, именно что-то в этой общине или рядом с ней жителям ядра понадобилось, раз они пошли на подобное. Никто не поверит, что все эти траты, речь, конечно, о пыли, ради ищущего, пусть очень древнего. Обитель выглядела запущенной. Никакого горящего огня в нишах. Дверь была заперта на деревянный засов изнутри, но его сломали. Поймал бы руки, оторвал под корень. Хорошо, хоть алтарь цел. В нем даже немного пыли осталось. Я вышел на улицу. Действительно старый город. Причем я не увидел, где здесь община. Ищущие, если и были, то жили вперемешку с обывателями потому что вряд ли в святая святых могли располагаться сувенирные лавочки и кафешки. Я даже засомневался, есть ли здесь ищущие. Четверо набранных мною братьев тут же стали заниматься невероятно важными делами, шататься по городу и попадаться всем на глаза. Обыватели видели в них самых обычных соотечественников. Основное же представление было устроено как раз для ищущих. Спустя час пара вратарей продолжила патрулирование, остальные отправились к местным развалинам и с умным видом принялись там копошиться. Мол, ищут что-то невероятно важное. Вот и все, легенда была обеспечена. Первый ищущий прибыл через 34 минуты после нашего появления в Филибе. Он недоверчиво поглядел на меня, точно ожидая, что вратарь будет из картона, и придирчиво осмотрел амбарную книгу перемещений, выданную мне распорядителем. Глядеть там было, конечно, особенно не на что. Две точки телепортации в Пургатор, столько же в не считая моей обители. Горечи еще не работало. Вспомнишь, куда можно было путешествовать, когда я бродил по мирам простым ищущим, слезы наворачиваются. Но у ядра и вратарей тогда имелось не в пример больше, и на мирная угроза нависала не так ощутимо. Уж извините. В общем, ищущий провел рекогносцировку, Почесал макушку и удалился, выполнив свою главную миссию. Узнал, что вратарь настоящий, книга при нем такая же, а перемещения по ограниченным маршрутам не менее реальные. Теперь он поспешит делиться информацией, чего мне только и надо. Я же буду, как и подобает настоящему жителю ядра, стоять и истуканом и молчать. Самое время посмотреть на подарки системы после повышения. Четыре новых заклинания и две способности. Причем, что в первом случае, что во втором, пришлось придерживать челюсть, дабы она не оказалась на земле. Кое-кто, наконец, перешел в высшую лигу. Гнев небес. Призыв огненного дождя, наносящего урон всем смертным, в радиусе 100 метров. Стоимость изучения – 7 очков распределения. Огненный воин. Призыватель оказывается объят пламенем. После каждой атаки заклинателя противник получает дополнительный урон огнем. При отсутствии сопротивляемости к огню пламя его сжигает. Стоимость изучения 7 очков распределения. Жертва. Призыв точной копии заклинателя, поглощающий весь урон, нанесенный вратарю. Действия жертвы полностью подчиняются призывателю. Стоимость изучения 7 очков распределения. Клон. Преобразование неразумного существа в нападающего на врага-призывателя. Трансформация длится до смерти атакующего особи или преобразованного существа. Стоимость изучения – 7 очков распределения. Потомок хиста. При активации данной способности вратарь способен ускользнуть от физического воздействия любого смертного существа в течение одной минуты. Стоимость изучения – 5 очков распределения. Длань карателя. При атаке на существо, ранее напавшее на вратаря, урон увеличивается втрое. Время действия — 2 минуты. Стоимость изучения — 5 очков распределения. Хотелось крикнуть «Беру все!», однако в месте, куда мне предстояло отправиться, ничто из перечисленного системой выше мне не способно было помочь. Точнее, Арей говорил, что необходимо провести кое-какие практические опыты, чтобы окончательно сделать определенные выводы. Этим вместе с вчерашними послушниками он и собрался заняться. Но я был готов к худшему. Поэтому, скрипя сердце, зашел в умение, сразу выбрал мыслеформу, на нее давно глаз положил, да все руки не доходили, а после взял еще и крепкую шкуру. Это ту самую, которая увеличивала сопротивляемость оболочки физическим повреждениям на 20% при каждой последующей инициации. Недавно я считал, что достиг своего потолка в иерархической лестнице, однако теперь имелись другие соображения. Да и повестка дня сильно поменялась. И того осталось жалких два очка распределения. О подобном в приличном обществе даже заикаться стыдно. С другой стороны, я давно понял, что уповать только на собственное физическое превосходство глупо. Иногда, а в последнее время все чаще, возникала нужда прибегать к разным тактикам и ухищрениям, чтобы добиться желаемого результата. Там, где лобовая атака невозможна, надо пойти в обход. Где расставленные силки не принесут необходимого эффекта, можно сделать так, чтобы дичь сама пришла к тебе. И именно сейчас мне казалось, что я иду правильным путем. Теперь осталось только ждать, когда одна из шестеренок моего плана встанет сама на нужное место. А если быть точнее лично явится ко мне в обитель. И я был уверен, это произойдет довольно скоро.